«Чистый идиотизм болтаться здесь, в Капуцинарбрей, ограничиться завоеванием пивного заведения, плясать под дудку Флаухера, начхать, перебежчик он или нет. А если перебежчик, то можно ли его снова переманить на сторону пучистов? Город ликует. Большая часть сферы на их стороне нередко наперекор приказам начальства. Демонстрация против Флаухера сразу прояснит, кто друг, а кто враг». Демонстрация была внушительная. Правда, состояла она главным образом из зеленой молодежи. Возглавляли ее Куцнер и Фезман, оба в штатском. Вождей с двух сторон охраняли солдаты. Штыки их винтовок были примкнуты. Демонстрантов построили по 12 человек в ряд. Кайтон Лехнер шел в 14 ряду. Его седые усы, огромный зоб и сидеющие баки являли странное зрелище среди молодых лиц и подтянутых фигур. Но и он был еще хоть куда. В брюхе у него кофе и пиво и сосиски. Они шагают, возглавляемые Феземаном и Куцнером, и шагая побеждают. Сегодня они завоюют Мюнхен, завтра Баварию, через неделю всю Германию, через месяц весь мир». На тротуарах теснились люди, махали им, кричали «Хайль!». Кайтон Лехнер разглядел надворную советницу Берет, ту старуху, которая выступала на процессе Крюгера. Она раздавала астры и сигары, и воздух вокруг нее прямо дрожал от воплей «Хайль!» и «Ура!». У Людвигсбрюке стояла полиция, от силы 12 человек. Один из офицеров свистнул, и первые два ряда истинных германцев набросились на них, оплевали, обезоружили, окружили и увели. Старик Лехнар самозабвенно глядел на это. Так вот, значит, как оно выглядит, когда побеждают. Он бодро зашагал дальше, к центру города, Брюкенштрассе. Теотенерштрассе, Мариенплац, воззвание нового правительства, сорваны со стен, остались одни клочки, возле этих клочков другие воззвания, то прокламации Флауфера. Они гласят, что в его руках по-прежнему вся исполнительная власть, что все, кто присоединится к Куцнеру и Эфезаману, будут рассматриваться как государственные изменники. «К чертовой матери гнусные бумажки!» Иначе, как это евреи гадят, вперед по Перуза-штрассе к королевскому замку к галереи полководцев. Что? В замке засела полиция? Хотят их отрезать? Вот так так. Ну пусть попробуют, мерзавцы-скоты. Ряды замедляют шаг, демонстранты орут, жестикулируют. Антиквар Лехнер все не может понять, а что же произошло? Но отчетливо видят, из-за галереи полководцев появляются отряды Рексвера. За нас они или за тех? Треск. Что они и вправду стреляют? Кто стреляет? Люди падают? Господи, спаси помилуй, ранили их, что ли? Один упал и выпятил брюхо, словно решил заняться гимнастикой. И другие тоже ложатся на мостовую, хотя с ними как будто ничего не стряслось. Да и он сам, старый Лехнар, ложится прямо в какую-то мерзость, несмотря на парадный костюм. Многим приходилось наблюдать, как лиса, спасаясь от смертельной опасности, на бегу перекусывает горло гусю и тащит его с собой. Старик Лехнар лежит в дерьме на резидент штрассы возле галереи полководцев лихорадочно придумывает способы, как бы выбраться из опасного места, озирается, смотрит, что происходит и что делают другие, и все-таки находит время размышлять о всевозможных вещах. Вот так-то, дорожайший мой. Вот что такое война и сражение, атака, и отечество, и революция. Очень неуютно, господин хороший. черт что! Он видит серую машину фюрера, видит, как она вдруг резко разворачивается и, дав полный газ, врезается в густые ряды демонстрантов и исчезает. Их, сидеть бы ру в этой машине! Снова треск выстрелов, он лежит на земле и снизу вверх смотрит, как пули отскакивают от стен. Жаль, нет при нем фотоаппарата. Кое-кто вскакивает на ноги и бежит прочь, низко пригнув голову, бегущие топчут Лехнера «Иисусе Христе! Это же его собственная рука! Сволочи, неужели они продолжают стрелять?»